Оринда и Иорингель. Стоял некогда старый замок среди большого дремучего леса. И в том замке жила старуха одна-одинешенька, и была она древнюю волшебницей. Днем оборачивалась она кошкую и лесовую, а под вечер опять принимала обычный человеческий образ. Она умела приманивать всякую дичь и всяких птиц.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 Накануне смерти. Когда же они опомнились и оглянулись кругом себя, то увидели, что они в лесу заблудились и не могли уже найти дорогу к дому. Солнце наполовину уже скрылось за гору. Глянул и Орингель между кустов и увидел ветхую стену замка близюхенько от себя. Он ужаснулся и онемел от испуга, а и Аринда запела. Печужечка-голубушка на горе мне поет.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 Приглядываясь к птицам, он заметил, что старуха потихоньку сняла одну из клеток и направилась с нею к дверям. Мигом подскочил Иорингель к ней, коснулся клетки цветком, коснулся и самой старухи, на время отняв у нее таким образом силу ее чар, и Аринда, явившись перед ним, бросилась ему на шею, прекрасная, как и прежде. Тогда он обратил и остальных птичек в девушек и направился со своей и Иориндой домой. И они еще долго жили вместе в согласии и счастье.